Шкаляр отлично понял по голосу, как она ослабела, увидев отчасти ее тело все сожженное солнцем, вследствие чего тронутый и ее униженными молениями, ощутил к ней некую жалость. Тем не менее он ответил: "Дрянная женщина. От моих рук ты, наверное, не умрешь. Умрешь от своих, или будет охота." И от меня ты столько же получишь воды для утоления твоего жара, сколько огня я получил от тебя для ограждения от стужи. Одно меня сильно печалит, что недуг от простуды мне пришлось лечить теплом вонючего навоза, тогда как твой недуг от жара будет излечен холодом пахучей розовой воды И тогда, как я чуть не лишился жил и жизни, ты, лишаясь кожи от жара, останешься прекрасной, как змея, сменившая шкуру. «Несчастная я», — сказала дама, «эти прелести, так приобретенные, да подаст Господь тем, кто желает мне зла. Но ты более жестокий, чем любой дикий зверь». Как тебя хватает на то, чтобы мучить меня таким образом? Что следовало бы мне ожидать от тебя или от кого-нибудь другого, если б я в страшных мучениях извела весь твой род? Поистине, я не знаю, какую большую жестокость можно было бы проявить против изменника, предавшего на избиение целый город, чем та которую ты употребил против меня, заставив меня изжариться на солнце и предоставив на съедение мухам, а кроме того, ты не захотел подать мне даже стакан воды, тогда, когда же убийцам, осужденным судом, дают несколько раз испить вина, когда они идут на казнь, лишь бы они об этом попросили. И так как я вижу Ты тверд в Твоей неумолимой жестокости, и Тебя ничуть не трогают мои мучения, я терпеливо приготовлюсь принять смерть, дабы Господь смиловался над моей душой. Его я молю, чтобы Он праведными очами воззрел на совершаемое Тобой» сказав эти слова она придвинулась страшным трудом к середине площадки отчаиваясь спасти себя от столь палящего жару и не один а много раз ей казалось что она обомрет от жажды не говоря уже о других болях и она продолжала сильно плакать сетуя на свое несчастье когда наступил уже вечер И показалось, что сделано им довольно. Он велел взять ее платье и, завернув его в плащ слуги, отправился к дому несчастной женщины, где нашел ее служанку, сидевшую на пороге, печальную и не знавшую, что начать. Он спросил «Милая, что стало с твоей госпожою?» на это служанка ответила мисс серы не знаю я рассчитывала сегодня утром найти ее в постели куда вчера вечером она оказалась мне легла но я не нашла ее ни здесь ни там и не знаю что с ней случилось и вот я в величайшей печали а вы мисс серы не можете ли сказать мне о ней что либо на это шкаляр отвечал «Хорошо было бы, если б и ты попалась мне там вместе с нею, дабы и тебя наказать за твою вину, как наказал я ее за ее проступок. Но ты, наверное, не избежишь моих рук, и я еще отплачу тебе за твои дела, дабы ты никогда более не глумилась ни над одним мужчиной, не вспомнив обо мне». Так сказав, он обратился к своему слуге. «Отдай ей это платье и скажи, чтобы она пошла за ней, если хочет». Слуга исполнил его приказ. Взяв платье и признав его, и услышав, что ей сказали, служанка очень убоялась, не убили ли ее, и едва воздержалась от крика. Вдруг расплакавшись, она по уходе шкалера О, Прометию отправилась с платьем к башне.